Естественный тон короля заклинателя звучал так, как будто он действительно не знал, однако в его словах ощущался сильный сарказм. Арженосис Бараха, ты идешь с нами». Да, хотя Нея не очень-то и любила участвовать в собраниях, на этот раз она очень хотела узнать, почему король заклинатель почтил их своим присутствием. Ремедиус и Густав сидели за столом напротив короля заклинателя, а Нея и остальные стояли у стен». Все было так же, как когда они принимали синюю розу. «Ваше Величество, позвольте спросить вас прямо, почему вы решили посетить нашу скромную обитель?» Ремедиус кивнула на вопрос Густова. «Само собой, как я уже говорил, мне не нравится ходить вокруг да около. В конце концов, из-за этого слова могут быть неверно истолкованы или нести двойной смысл». Слова короля заклинателя вызывали у них чувство личного беспокойства, Которое было трудно объяснить. «Хотя я уже согласился отправить Мамона через два года, вы можете принять другое мое предложение. Для моего колдовского королевства не является невозможным немедленно отправить кое-кого столь же сильного, как Мамон». «Такого же, как Мамон?» Ремедиус не смогла не воскликнуть. «Могу ли я узнать суть предложения, Ваше Величество? В зависимости от деталей, «Я молю у вас простить нас, если мы не сможем дать вашему величеству незамедлительный ответ». Король заклинателю смехнулся в ответ на слова Густава, а затем в ног заговорил. «Разумеется. По моим приблизительным оценкам, ваше нынешнее положение... Что ж, называть вас сопротивлением будет немного чересчур. Но суть дела такова, что все, что от вас осталось, это отряды партизан, прячущихся по пещерам, «Верно». Все в комнате затаели дыхание. Нея не стала исключением. Почему король-заклинатель заговорил о подлинном положении дел в Святом Королевстве? Как он сумел так точно все описать? Особенно впечатляло, что он упомянул пещеры. Лица капитана и Густава застыли. Только их глаза перевели взор на Нею. Кажется, они считали, что Нея раскрыла королю-заклинателю правду о них. Поэтому Нея покачала головой, как бы говоря, «Это не я». Король проигнорировал шок Неи и остальных, продолжая говорить «Силы Юга не тронуты, но вы не пытались сотрудничать с ними и проводить совместные операции, это потому что между вами и знатью Юга существует раскол, в таком случае, как только вы, не сумевшие защитить святую королеву, попадете под командование нового короля, вероятно, вам сложно будет удержаться на прежней должности» поэтому вы не можете предлагать мне земли, титулы, торговые уступки и другие подобные привилегии. Раз вы не стали распинаться передо мной по этому поводу, значит есть вероятность войны с моим королевством, в зависимости от того, что решит следующий святой король». Король-заклинатель ясно выделил ключевые аспекты войны с полулюдьми, как и принятые ими решения насчет их будущего. И точно так же вы не можете использовать свои национальные сокровища, чтобы торговаться со мной. Как, например, этот святой меч, который вы носите, капитан Ремедиус. Если бы вы действительно попытались обменять их, то в лучшем случае в пропаже сокровищ вы можете обвинить Елваофа, а затем передать их мне. Однако такая сделка опасна. Стоит только кому-нибудь сообщить святому королю, что это богатство было получено из ваших рук, «Доверие к паладинам пойдет ко дну, как камень. Бесполезно, другими словами. Поэтому все, что вы могли сделать, дамы и господа, уже сделали в комнате для аудиенции, сообщив мне о своем бедственном положении. Хм, я полагаю, что ухватил самую суть, судя по выражениям ваших лиц». Произнеся эту речь, король-заклинатель откинулся на спинку кресла. Комнату заполнила тишина. «Безупречно». Он был слишком хорош. Нея почувствовала несравненное уважение к глубокому пониманию короля-заклинателя. Этот король крут, изумлялась Нея. В прошлом Нея однажды встречала святую королеву, но королева просто поздоровалась с ней, и у Неи не было шанса узнать лицо истинного монарха. Таким образом, это был первый раз, когда перед ней был абсолютный правитель, обладающий проницательностью и достоинством превосходящим всех остальных, и кроме этого, с невероятной силой, другими словами, совершенное создание. Это сильное воздействие оставило неизгладимое впечатление на сердце Неи. «В общем-то говоря, кто угодно мог прийти к этому. Я даже немного смущен, что пришел сюда и самоуверенно излил все это. Надеюсь, вы не считаете, что я говорю об этом, не подумав?» «Конечно же нет, Ваше Величество!» Ответил Густов с натянутой улыбкой. «Замечательно. Если бы меня приняли за идиота, не способного столько увидеть, я бы не смог стоять перед своими подчиненными, которые упорно работают ради меня. Ну, раз так, основываясь на всем этом, давайте я поясню вам свое желание. Горничные. Я хочу горничных. Все, включая Нею». Могли только ошарашно смотреть на совершенно нелепые слова, вылетевшие изо рта короля заклинателя. «Ах, мои извинения, я неясно выразился. Хм, как бы сказать точнее, во время нашей прошлой встречи всплыла тема могущественных горничных, и я хочу их. Насколько хорошо вы разбираетесь в магии?» «Совсем никак». После ответа Ремедиус, король огляделся вокруг, будто искал чьей-то поддержки. Ну раз так. Что ж, в таком случае мне стоит объяснить, с чего бы мне начать. А, ну нет, не то. Хм. Представьте себе, что существует какой-то механизм, как Елдваоф заставил горничных служить ему. Таким образом, мой план состоит в том, чтобы победить Елдваофа, заполучить этот секрет и взять горничных под свой контроль. В таком случае моя сторона получит сильных пешек. «Но мы не встречали горничных елдвоофа в нашей стране?» Король-заклинатель засмеялся на ответ Густова. «Ну же, их точно видели в Реэстис. Мне трудно представить, что их не было у вас. Или, возможно, они не появятся, пока елдвооф не окажутся в отчаянном положении». «Позвольте мне напомнить, мы все еще не уверены, действительно ли горничные существуют. Если вдруг окажется, что эти горничные не существуют», «Что вы будете делать, Ваше Величество?» «Будем решать проблемы по мере поступления. В любом случае, я буду требовать от вас предоставить мне что-либо взамен. В худшем случае, спешу все на потраченное в пустую время. Тем не менее, остается вероятность, что они появятся вне образа горничных. Так что моя просьба, скорее всего, будет включать и других подчиненных Елваофа». «Да, точно» он может использовать какой-то особый магический предмет для управления ими. Так что я намерен добавить условие, что любые магические предметы Елдваофа, которые не могут быть признаны собственностью Святого Королевства, будут моими. Может так обернуться, что горничные, разорявшие ваше королевство, станут частью Колдовского Королевства. В связи с этим я надеюсь, что смогу рассчитывать на то, что вы забудете свои обиды с момента, как они попадут под мое управление». «Вы имеете в виду, что хотите, чтобы мы простили тех людей, кто, может быть, опустошает нашу страну?» После нерадостного ответа Ремедиус, король-заклинатель пожал плечами. «Это потому, что я больше ничего не могу получить от Святого Королевства? Или хотите сказать, что у вас есть что-то, что вы можете предложить мне?» Не в силах ответить, Ремедиус закусила губу. «Ваше Величество!» «Капитан хотела сказать, что нам будет очень сложно убедить жертв забыть о своих обидах». «Тогда вам придется как следует потрудиться, чтобы убедить их», – холодным голосом сказал король-заклинатель. «Нет, тогда просто объясните, что горничные были подавлены магией короля-заклинателя и убраны во свояси. Это могло бы остудить их пыл, не так ли?» «Что же они сделают?» – думала Нея, когда услышала слова короля-заклинателя. Если же они откажутся принять условия короля-заклинателя после того, как он сделал им так много уступок, то очень вероятно, что все бы закончилось для них ничем. Было очевидно, что поставленные условия выгнаны для святого королевства. Если они не воспользуются этой возможностью, то это решение можно назвать лишь словом «глупое». «Это может быть довольно неприятно, позволяя тем, кто упустошает ваше величество» прокричав Густав, прерывая Ремедиус. «Пожалуйста, позвольте нам обсудить это. Дайте нам немного времени». «Вам до сих пор надо время на обсуждение? Даже когда он пошел на такой компромисс?» Даже Нея понимала, что король-заклинатель мог упрекнуть их за такое. «Но...» «Что ж, хорошо. Однако я не могу долго ждать. Это создаст мне определенные неудобства. И мне не хотелось бы куда-либо отходить. Вы не возражаете, если я подожду вас здесь?»